Глава 12. Так что, какие прогнозы? Когда уже док тебя отсюда выпустит? Развернув стул, Ник уселся на него верхом и протянул Максу стакан кофе, тайком пронесённый в палату. В последние месяцы они начали достаточно много общаться, как-то незаметно для самих себя, найдя огромное количество точек соприкосновения. и теперь парень практически каждый день хотя бы на пару минут забегал в больничную палату, рассказывая свежие новости о происходящем в агентстве. Дня через два-три Макс выглядел раздосадованным. Он не привык так бездарно тратить время, но горячий напиток, приятно обжёгший язык, всё-таки смог хоть ненамного, но поднять настроение. Он продлил мою отсидку до двух недель. — Да. Я уже схожу с ума от безделья. Скука смертная. Кай не заглядывала? Один раз, больше недели назад. Макс равнодушно пожал плечами, и Ник удивлённо сморщил лоб. Странно. Я думал, вы наладили работу. Я рассчитывал, что мы сдвинулись с мёртвой точки, но, видимо, это было слишком оптимистично». Ник замелся, проводя рукой по волосам. Ему совсем не хотелось, чтобы Макс считал Кай чёрствой сукой, наплевательски относящейся ко всем вокруг, потому что она такой никогда не была. Они слишком давно были друзьями, чтобы он мог позволить кому-то так о ней думать. Несмотря на свою внешнюю холодность, девушка чутко заботилась о тех, кого впускала в свой мир. Она переживает за тебя. Я точно знаю. Просто сейчас все немного не в себе. Мы пытаемся лучше обезопасить дома, собираем информацию. Вся база в режиме боевой готовности. Кай же вёз здесь. Виктор не хочет, чтобы она покидала территорию. Он почти что запер её. Представляю, в каком она бешенстве. Макс бы и сам был недоволен, если бы его свободу ограничили вот так. Хотя Кай всё равно была в более выгодном положении. В её распоряжении была вся штаб-квартира, целых 40 этажей, с кучей людей и возможностей занять себя. Ему же приходилось довольствоваться крошечной палатой, где даже на телевизоре был оставлен только звук, чтобы не напрягать зрение. Макс мысленно скривился, вспоминая слова Ричарда, но тут же снова переключил внимание на Трога. «О, да!» — она орала так, что, по-моему, её слышала несколько этажей. Теперь не вылезает с тренировок. Наши ребята уже отказываются быть её спарринг-партнёрами. Ник хохотнул, закрывая глаза. «А, точнее, грушами для битья». Он и сам не особо горел желанием сейчас даже просто попадаться ей на глаза, не говоря уже о том, чтобы вступить хоть и в тренировочный, но всё же поединок. Злость придавала Кай слишком много сил, даже по меркам профессиональных агентов. Ладно, Макс, я пошёл. Ник хлопнул друга по плечу и поднялся. Мы с Анной сегодня улетаем в Мексику. Дней на 6 нужно сорвать одну крупную сделку. Надеюсь, к нашему возвращению ты уже будешь в строю.